Глава 24. Сжигая мосты. Приятно выйти в офлайн, открыть глаза, а тебя встречает красивая девушка. Растрепанная, с глазами после нескольких часов игровой сессии, но все такая же красивая. Антон, с легкой торжественностью произнесла Марина, держа передо мной чашку с кофе. Это было круто! Я сел в ложе кокона и улыбнулся. «О, кофе-верткокон! лон отношений в двадцать первом веке!» Она засмеялась. «Это конкретный намек, чего я жду от тебя каждый раз, когда выхожу из игры!» Я выразительно кивнул, показывая, что я, ну, прям все понял. «Знаешь, я такой тугодум, что мне надо бы несколько раз так намекнуть!» С хитрецой произнес я. «Закрепить результат, чтобы до меня дошло!» Марина улыбнулась и закатила глаза. «Офигеть! Нейтральная репа! Кто бы мог подумать!» Я поджал губы. Надо будет еще вернуться к теме создания моего собственного клана. Если меня не переманит в свою команду ссыла а то я тогда вообще забуду про все эти кланы. «А про Мстителей не слышала?» спросил я, отхлебывая напиток богов. «Брут-то там на форумах что-то пыжится. Он как узнал, что у нас репа нейтральная, теперь обвиняет то в читерстве, то в подлоге, и что админы помогают. Вот чья бы корова!» возмутился я, а потом ехидно улыбнулся. «Ага». Кровавые тряпки полчаса он стирать не хочет. Да он даже и не знает, что так можно, я думаю. Марина обожающими глазами смотрела на меня. «Все-таки, как говорит Винт, ты нереально крут, лукарь!» Я отмахнулся. «Да ладно, что уж там!» Она обняла меня, нагнувшись через борт вирта, а потом посмотрела вниз, будто ей что-то помешало. «У тебя что, карта настройок торчит?» Действительно, из гнезда, где на борту ложа находились кнопки функций, торчала микрофлешка. Самовольно выехала из паза. «Это...» Я поскреб затылок, меня до сих пор терзал червячок сомнения, будто я о чем-то должен был догадаться. Марина потянулась задвинуть флешку обратно, но я остановил ее. «Короче, я так подозреваю, это бог крови», — серьезно сказал я. «В смысле? Там, на флешке? Ты серьезно?» удивилась Марина. «Ты хоть знаешь, какие ресурсы жрет искусственный интеллект?» Я отмахнулся. «Да знаю я. Ну, примерно. Кто может посмотреть, что там на флешке? Ну, или подсказать?» Я вытащил карту настроек и с трепетом всмотрелся в черный квадратик, ожидая, что на нем, как на кольце всевластия, сейчас руны проявятся. «Ну, я могу брата попросить», задумчиво сказала Марина. Вообще, бог крови мог оставить там какие-то ключевые файлы, ну, типа кусочков личности, которые очень важны для его развития. Я засмеялся. Крестражи, что ли, <свят> в которых э, кусочки его души? Мне стало так смешно, что я откинулся на ложе назад, чуть не расплескав на себя кофе. Ой, не могу! <свят> Марина, глядя с укором на мою истерику, отобрала у меня чашку. Да я <свят> радуюсь просто! Я так и хохотал. «Меня реально отпустило. Все-таки ситуация с Богом крови меня огорчила, а теперь появилась надежда. Осталось только разобраться». Зазвонил телефон, и мы с Мариной как по команде повернули головы. «Алло», — ответил я, смахнув плашку с незнакомым номером, но с нашим кодом города. «Антон Гордеев?» Голос был отдаленно знаком. «Да», — неуверенно протянул я, в очередной раз вспомнив, что вообще-то отвечать словом «да» на звонки с незнакомых номеров нежелательно. Это участковый ваш беспокоит, произнес собеседник. Ну, по тем показаниям, с которыми вы приходили. Я, переглянувшись с Мариной, испытал нехорошие чувства. Так всегда бывает, когда представитель закона беспокоит. Я сразу ощущаю себя самым последним преступником. А что там не так? с недоверием спросил я. Да, все так, ответили в трубке. Тут, смотрите, такая странная штука. Вам имя Нет-то о чем-то говорит. — протянул я. — Нет, что-то не слышал. Тут меня осенило. Масса нет-то брута на упаковках. Участковый просто свою ассоциацию провёл. Я едва не засопел в трубку, пытаясь сдержаться от смеха. А Марина, чуть не убив меня взглядом, отобрала телефон и включила громкую связь. Судя по глазам, ей было жуть как интересно. — Вы, наверное, имели в виду брута? — спросил я, пытаясь придать голосу серьёзности. В трубке зашелестели бумаги. «Ну да, точно. Масса брута. Это я, чтоб запомнить так. Вот вы тоже говорили что-то про мстителей. Неуловимые мстители, что ли?» «А что вы хотели-то? Мне приехать в отделение?» — спросил я, пытаясь понять цели участкового. Не, тут адвокат того парня приходил, к которому в дом ворвались. У него еще отец в охранной фирме работает, которая ставит сигналку на дверь». «Да, помню, помню». «Ну вот какой он пострадавший, а?» — возмутился участковый в трубке. «Приехал ЧОП, парней скрутили, и все это на моем участке. А теперь еще этот отец-охранник и адвоката нанял, и частного детектива, в прокуратуру пишет». Участковый еще долго возмущался, что игроманы раздувают из мухи слона и лезут к нему к деловому со своими играми. Парни, которых скрутили, насколько я помнил, это были те самые, что ворвались тогда и ко мне. Одни отвечать не собираются» и приплели какого-то масса брута из неуловимых мстителей. Это при том, что участковому еще бумаги заполнять. Новый год на носу, отчет за квартал, а тут начался этот карнавал глупости. — А от меня что требуется? — прервал я его тираду. — Адвокат просил данные всех причастных к делу, — ответил участковый. — Свидетели им нужны, пострадавшие. Я сразу не нашел, у меня ведь тут этих папок и дел куча, сами видели. Я усмехнулся. Те пыльные стопки бумаг, из-за которых мой веселый сосед-старичок устроил разнос представителю закона. Как можно растерять данные, если все подшито в одну папку? Вот заливает. Скорее всего, заниматься этим не хочет. «Давайте я вам дам телефон того адвоката», — сказал он. «Позвоните, объясните про всю эту вашу компанию». Марина уже возникла рядом с ручкой и блокнотом, и участковый стал надиктовывать телефон. После того, как я повесил трубку, я спросил. «И что ты об этом думаешь?» «Думаю, что хорошо, раз началось такое. Всех они там точно не повяжут, но бедняжку Брутто, скорее всего, выставят крайним». «И станет Брутто нет-то», — не выдержал я и пошутил. Потом я выкарабкался из вирта и протянул Марине карту настроек. «Наверное, не стоит вот так открывать. Вдруг выпустим, какой вирус страшный», — сказала она, тоже разглядывая квадратик, будто впервые его увидела. «Там ведь может ничего не быть». «И это все глюк?» — сказал я. «Ты доверяешь брату?» Меня смерили осуждающим взглядом. «Что за вопросы, Антон? Я и обидеться могу?» Я поднял руки. «Тогда сразу свяжись и спроси, что можно делать, а что нельзя с этой картой», — сказал я. «Надеюсь, у тебя копии твоих игровых настроек есть?» «Что за вопросы, Марина? Я ведь и обидеться могу?» «Диокол, ну почему?» Мы сидели с орком-кожевником в деревушке под Сафирой. Мое первое удивление прошло. Усмарь постарался тут на славу. Когда-то заброшенная деревня теперь жила бурной жизнью. Я за полчаса уже достал орка вопросами, как. Выглядела деревушка, как большинство средневековых деревушек в фильмах и играх. Центральная площадь с колодцем, пара улочек с мазанными домами, покрытыми соломенными крышами, куры, свиньи, собаки, кошки. Все это блуждало по улочкам, создавая звуковой колорит наряду с разговорами и руганью местных. А деревня была полна местных. Где Усмарь их достал, я даже не знаю. Но тут были и крестьяне, работающие на полях, и охотники, и ремесленники. А они уже были. И эти самые поля, и места для охоты, и, оказывается, нашлось рядом даже месторождение какой-то руды. Да и сам орк тут крепко обосновался. Я полчаса оглядывал его мастерскую, наполненную всякими кожевенными инструментами. — Нафиг мне! Не сдались эти альянсы и кланы, ганкер! — в очередной раз ответил мне Усмарь. «Ты глянь, чего мы тут сделали!» «Мы?» «Ну, я ходил по местным, искал всяких специалистов, опытных рабочих, кто знает, как сделать лучше!» — распелся Усмарь. «Это еще только начало! Тут еще озера заболоченные есть! Так вот, их можно очистить!» «Блин, асцилла так просила!» — вздохнул я. «У нее там траблы какие-то с «Я уже наелся до отвала всей этой клановой жизни!» Орк приставил ладонь к горлу, показывая, где у него это всё. — А тут трудишься и растёшь. Я скоро стану кровным другом Софиры, Ганкер. — Ого! — А там честной игры нет в этих альянсах. — Ну, Мстителей вон сейчас ниже Плинтуса, если ты об этом. — Ну и хорошо, — кивнул Усмарь. — По делом им. — Охотник! — в поселении раздался голос Сцилы. — Ты что здесь делаешь? — Мы с Усмарем удивлённо смотрели на Орчиху, шедшую к нам по деревне. Уры и свинья разбегались в стороны, а местные уважительно здоровались. Всё-таки лидер клана хозяев. Сама Сцилла во все глаза рассматривала процветающую деревушку. Видимо, она не ожидала увидеть это под бедной сафирой. «Я же просил, Ганкер! прошептал Усмарь, вставая перед приближающейся Орчихой. «Она про тебя не знает», — бросил я в ответ и тоже встал. «Это как понимать?» Сцилла подошла, окинув широким жестом всю деревню. «У меня под Сафирой появилась полноценная деревня с квестами для нубов», она ткнула пальцем в усморе, показывая мне нуба. «А я опять нифига не знаю!» замялся я. «А я тут при чем?» «А потому что я прилетаю посмотреть и первым делом кого тут вижу?» улыбаясь, спросила Сцилла. «Она владела неплохим актерским мастерством, и я даже не сразу понял, что она в хорошем настроении». Ох уж эти лидеры, как они меня достали! В чем-то я понимал Усмаря, хотя он тоже меня достал. — Кого же ты видишь? — поджав губы, спросил я. — Самую большую занозу в заднице всех кланов, — закончила ссыла. Усмарь захихикал, а я сказал с сарказмом. — Ну, спасибо за теплые слова. — Да не за что! — Сцилла ткнула пальцем мне в грудь. — Ну, что насчет команды? Соревнования на носу? — Брать нового игрока в основной состав прямо перед соревнованиями глупо, — вздохнув, сказал я. — А ведь на самом деле мне так хотелось прыгать, размахивая арбалетом и кричать «Да, да!» Но я же профи и должен соответствовать представлениям о крутом нагибаторе, хладнокровии и брутальности. — Знаю, — кивнула Сцилла. — Пойдешь в запасе. — Вообще неплохо, если ты возглавишь нашу запасную команду и проведешь с нами тренировки. — А ты не боишься, — с ехидной улыбкой спросил я, — что запасная команда своими победами подорвет основному составу моральный дух? — Тогда запасная станет основным составом, — сказала Ссыла. Ну что, охотник, давай, долго терпеть не буду, пока ты сиськи мнешь. Мы с Усмарем как-то непроизвольно опустили взгляды стрельца лица Орчихи пониже, и она нахмурилась. Я поспешно поднял глаза, хоть это и виртуал, реакция прекрасного пола везде одинакова. — Канкер согласен кивнул усмырь «Он любит ПВП! И за любой кипиш!» Сцилла, усмехнувшись, покосилась на нуба, а я вздохнул, понимая, что опять меня подловили на крючок. Кожевник был прав, столько времени прошло, а я совсем не изменился. Мне дай только задницу другим игрокам надрать, а если это еще можно с особым цинизмом сделать, то я только обеими руками за. «Ну, охотник, я смотрю, ты только ради приличия ломаешься». «Ладно, согласна я. Берите меня», — улыбнувшись, ответил я и поднял палец. Но условия те же. Я командир команды. ссыла нахмурилась и по выпятила губу. «Эй, охотник, это вообще-то киберкоманда клана Аргентум, и я там клан-лидер». «Да-да, я помню», — сказал я. «Тебе решать». Орчиха раздраженно цыкнула и что-то неразборчиво пробубнила. «Что?» — спросили мы вместе с Усмарем. «Шо, ты понял?» Я спросил на всякий случай у Орка. Тот помотал головой. «Хорошо!» — едва ли не со злостью выдавила из себя ссыла. «Говнюк ты, охотник!» «Конечно, наша сделка прошла не как в моих влажных мечтах», — усмехнулся я, — «но и так сойдет». «Диокол где?» — раздраженно спросила Орчиха, пытаясь быстрее замять тему. Кожевник даже вздрогнул от такого рыка, а я сделал неимоверные усилия, чтобы не покоситься на него, иначе выдал бы друга с головой не хочет он ответил я принципы у человека ему вся ваша клановая жизнь нафиг не сдалась у у, -у ссыла зарычала вскинув руки у двухметровой орчихи с мускулистым телом и с клыками это выглядело очень эффектно ярость в чистом виде почему все талантливые засранцы такие бараны она топнула ногой я найду его и придушу за что вырвалась у усморя да просто так огрызнула ссыла чтобы не мучился Совести у него нет Я на всякий случай молчал. Кажется, разворачивался новый акт в спектакле, и я в первом ряду. «А при чем тут совесть?» — возмутился Орк. «Потому что Аргентум — это его клан!» Тут Орчиха повернулась ко мне. «Вот ты, охотник, ты беспокоишься о том клане, который ты создал? Как там его, ну, паровые котлы?» «Парящие волки!» — скривив губы, ответил я. «Ну да, сори. Сцилла потрепала меня за плечо. Вот признайся, тебя беспокоит его судьба?» «Конечно», — честно ответил я. Усмарь, нахмурившись, посмотрел на меня, а Сцилла победно подняла палец. «Вот это нормальный лидер. Его жизнь поломала, покатала по Патриуму, но он все равно помнит про свой клан. Так ведь?» «Ага», — кивнул я. «Кстати, прямо сегодня и займусь его м -м, судьбой», — Сцилла подозрительно на меня глянула. «Слушай, это прозвучало как-то зловеще». Я кивнул, и оба орка даже переглянулись. «Уж не знаю, чего они там увидели в моем взгляде». — Охотник, зная тебя, я бы не хотела, чтобы ты так беспокоился о судьбе моего клана, — усмехнулась цила. После твоих забот кланы перестают существовать. Затем она, уперев руки в боки, осмотрелась. — А вообще неплохо. Надо сюда нагнать народу, чтобы помогли тут местным, а то Академия фигнёй страдает. Тут не всё правильно, я бы... — Усмарь обеспокоенно покосился на меня, а потом воскликнул. — Эй, не надо народу! — Орчиха удивлённо посмотрела на Орка. Ее взгляд прямо так и говорил. «Что это тут за нуб мне указывает? Почему? Вон у крестьян мобы все поле заполонили». Она прищурилась, вглядываясь вдаль. «Пчелы какие-то, всех жалят». «Эй, эти пчелы полезные!» Усмарь едва не сорвался на крик. «Уберешь их, и опять ничего не вырастет!» «Первый раз слышу. Хочешь сказать, вон та капуста, которая за работниками гоняется, тоже полезная?» Усмарь непроизвольно посмотрел туда и улыбнулся. «Ой, поспела моя капуста!» «Да, любой нормальный фермер уже давно бы квесты дал на очистку от паразитов», — возмутилась ссыла «Эта капуста сама паразитов жрет», — ответил Усмарь. «Так, уважаемая, в своей деревне я сам управлюсь!» ссыла нахмурилась, и я с тревогой заметил на ее щеках багровые пятна. «Что ты сказал, Нуб, в твоей деревне?» Да! Тут все просчитано. Каждая грядка, каждый моб, каждый местный. Мне тут рукожопы твои совсем не сдались. Я на всякий случай отошел подальше. Мало ли, у обоих характер не сахар. Одна действующий лидер, другой собеседник бывший. Сейчас еще столкнутся их точки зрения. И в радиусе километра исчезнет все живое. Ну б ты охренел? Я альянсом управляю, а ты мне указывать собрался? «Да, ты еще про Патрио не слышала, как я этот альян создал!» — взорвался Усмарь. «Еще поглядеть надо, кто тут нуб!» «Да ты...» — начала была Орчиха, но осеклась, открыв рот. Усмарь тоже понял, что сморозил, и недовольно поджал губы. А потом развернулся и прошел по улице и исчез в кожевенной мастерской. Зазвенели инструменты, будто он там резко занялся чем-то важным. «Дела...» — протянул я. Но сцила подняла ладонь, намекая, чтобы я помолчал. Еще раз оглядев деревню, теперь уже совсем другим взглядом, она неторопливо прошла к мастерской, села прямо на пороге и достала лист пергамента. Она широко развернула его, чтобы было видно даже из-за спины. Потом подняла на меня глаза и нарочито громко сказала. «У меня тут появилась карта запределья. Прикинь, мы на правах первопроходцев должны город поставить». И только потом остальные смогут». «Ого!» — кивнул я, подойдя и пытаясь заглянуть. «Что там?» Ну, долину надежды я узнал с ее четырьмя заставами. За ее пределами нарисовано еще несколько больших разноцветных кусков. Я узнал горы, леса, озера, долины. Вроде даже есть и пустыня, и снежные места. Я понял, что ссыла говорит не для меня, но внимательно слушал ее. Она ткнула пальцем в верхнюю заставу. «Кажется, это северная». «Вот здесь нельзя оставить город. Тут с севера какой-то злобный народ лезет». Зеленый палец пошел в сторону. «А здесь неплохое местечко. Озеро с моллюсками рядом. Тут вот равнина неплохая. Можно будет задуматься о земледелии, охоте». Я кивнул. «Ну да, логично». «Какой нафиг логично?» Донесся голос из мастерской. Сцила с интересом чуть повернула голову, прислушиваясь. В сумраке помещения я заметил внимательные глаза Усмаря. Тот вышел ближе к двери... И тянул голову, разглядывая карту. «Там вокруг все войной заниматься будут, а ты поле, что ли, бахать? Вот когда вокруг поставишь несколько городов, тогда и будешь о полях думать», — продолжал вещать Усмарь. «Ну а ведь ресурсы...» — Орчиха потерла подбородок. «Тебе для войны пока только руда нужна и лес. Там мясорубка будет. Думаешь, я не помню, как в Патрике в самом начале все было?» «А про питание?» «Вот озеро с этими моллюсками, вот тут еще прокормишься!» Из-за ее спины высунулась рука Усмаря, и он стал водить пальцем. «Вот тут поставишь, никто город не возьмет. Потом надо подумать, как вот здесь ставить. Да это же далеко друг от друга. Дур ты! У тебя клещи будут. Сам дурак. Дурак тот, кто между твоими городами будет строиться. Потом вот лопни, но тут землю надо удержать для третьего города». Они переругивались, обменивались мнениями, а я тихонько пятился назад. Вышло даже как нельзя лучше. И я не выдал друга, и Сцила вполне поняла, как надо общаться с Усмарем Диоклом. Не успел я отойти в сторону, как у меня тренкнул приват. Писала моя несравненная «Мираж». «Ант, от брата новости. Он узнал, что там?» «Да, куски генома бога крови, как он сказал». «Чего? Ну ты был прав, это типа элементов личности». Он еще не понял, пока разбирается, но вроде как при вводе в игру это будет какой-нибудь вещью. Знаешь, эта темная магия эльфаров кажется одним, а на самом деле совсем другое. Я улыбнулся и поднял голову. А вот теперь у меня прекрасное настроение. Такой вот теплый привет от Хаммера согрел душу. Значит, не все потеряно. И все-таки бог крови нашел способ. Значит, дать ему эту вещь и все? Нет, Ант, ты же и в другом был прав. «Не понял. Бог крови реально кучу кусков наделал и засунул их в артефакты. Эти кристражи теперь по всему Патрику и даже в Запределье. Там, получается, старт квеста какого-то, и нам еще шесть кусков найти надо». «Пипец!» — только и вырвалось у меня, когда я осознал масштабы. «Ага, судя по всему, там в такие места надо будет лезть, что тебе павшие чертоги раем покажутся». Я сокрушенно застонал. Ну, Хаммер, твою-то за ногу. Обязательно было превращать это в пародию на Волдеморта. Моя чуйка прямо кричала, что меня ждут испытания похлеще похода стармой. Что молчишь? — прилетела от Мираж. — Да я тут в осадок выпал. — Понимаю, я-то привыкла. — В смысле? — послал я вопрос. — Я сначала офигевала, когда тебя встретила. Там, где ты, всегда самый охренительный контент. А теперь вот привыкла. Я поджал губы. Привыкла она, видишь ли. «Я для нее теперь уже как интересный элемент Патриэма». «Ладно», — написал я. «Ты помнишь, что я планировал?» «Ты про парящих волков?» «Конечно. Тут и Кракен хотел на это поглядеть». Я чуть не крякнул. «Ну, без этого отморозка теперь никуда». «На что там глядеть? Я же собрался проиграть в дуэли». «Вот на это Кракен сказал посмотреть с удовольствием». Я усмехнулся. «Но он был в своем репертуаре. Там и Винтик наверняка хочет на это глянуть, так ведь?» Сразу же написал я. «Да, мы уже в вертозе, тебя ждем. Я видела этого хмыря, который лидер парящих, тут где-то бегал. Он Антхан там назвался, ты прикинь?» Сменил ник. «Все, я лечу», — стиснув зубы, написал я. Я прожал кнопку возвращения в Сафиру и, застыв в касте телепортации, задумался. Парящих волков основал я, и сейчас они в совершенно чужих руках. Ни Лакера, ни Клеопатру это никак не колышит. Мне на этих голубков тоже плевать. Но не на парящих. Я не для того очищал имя Антханта, чтобы кто-то этим пользовался. В моем инвентаре лежал свиток вызова бога крови, замаскированный под долговую индульгенцию. Я собрался вызвать сегодняшнего лидера парящих дуэль или как-то спровоцировать, предложить обменяться на клановое лидерство. — Пипец! Лечу драться с Антхантом! — вслух возмутился я, покачав головой. — Кто бы мог подумать? — Он, скорее всего, меня обманет и не отдаст клан лидера но это и не нужно если свиток окажется у него уж я смогу так красиво проиграть чтобы у победителя от эйфории вообще мозги поплыли я хищно улыбнулся некоторые страницы надо не закрывать ставя жирную точку а вырывать с корнями в патриями возможно все